7. «Ну вот», — воскликнул шериф Эвери, когда Сэй Диаборн и Сэй Хит ушли. «Как ты и говорил, они такие медлительные только потому, что хотят все сделать как надо». Он еще раз просмотрел список и довольно хохотнул. «Ты только взгляни! Ха, какая прелесть! Ура! Мы успеем заранее убрать все то, что видите им ни к чему». «Они дураки», — добавил Рейнольдс, но он все равно хотел еще раз встретиться с ними на узкой дорожке. «Если Диаборн думал, что прошлое позабыто, и в той истории в приюте путников поставлена точка, то он не просто дурак, а полный идиот». Помощник шерифа Дейв не сказал ничего. Сквозь монокли он взирал на игровую доску на который Джонас в шесть ходов сокрушил всю его белую армию. Силы Джонаса обрушились на нее как потоп, не оставив Дэйву ни малейшего шанса на благополучный исход. «Мне просто не терпится одеться потеплее и отвезти эту бумагу в дом на набережной». Эвери все смотрел на список фермы «Ранчо» с предлагаемыми датами инспекции. «До Нового года и позже, о боги!» «Действительно. А почему бы тебе не съездить туда?» Джонас поднялся. Боль молнии прострелила сломанную ногу. Еще партию, Сейт Джонас», — предложил Дейв, начав расставлять на доске фигуры. «Жаль терять на тебя время», — ответил Джонас и усмехнулся, увидев, как Дэйв залился краской. Прохромал к двери, открыл ее и вышел на крыльцо. Морость перешла в дождь. На пустынной холмовой улице блестела мокрая брусчатка. Рейнольдс последовал за боссом. «Алдред, уйди», — не поворачиваясь, бросил Джонас. Клей помялся, потом вернулся в комнату, закрыл дверь. «Да что с тобой такое?» — спросил себя Джонас. Вроде бы ему следовало радоваться, что эти два щенка принесли свой список. Как обрадовался Эвери, как обрадуется Раймер, когда услышит об этом утреннем визите. В конце концов, не он ли сказал Раймеру три дня назад, что эти мальчишки скоро перейдут на спуск? М «Да», — сказал. «Почему тогда ему так тревожно? Почему он не находит себе места?» Только потому, что нет никаких известий от посланца Фарсона, Латиго? Потому что Рейнолдс вернулся с пустыми руками от скалы висельников, а потом никого не нашел там и Дипейп? Конечно же нет. Латиго придет вместе со своим отрядом. Но так скоро они подойти не могли, и Джонас это знал. До праздника жатвы еще почти месяц. «Значит, все дело в плохой погоде, которая действует на твою ногу, бередя старую рану, отчего у тебя портится настроение?» «Нет. Нога, конечно, болела, но бывало, что она болела куда как сильнее, а тревога шла от головы. Джонас привалился к стойке, поддерживающей навес над крыльцом, прислушиваясь к шуму дождя, барабанящего по черепице, думая о том, как в игре в замке умелый игрок, выглянув из-за укрытия, тут же ретируется. Вот и тут он, похоже, столкнулся с той же ситуацией. Слишком уж все выходило гладко. Безумная идея, но не такая уж безумная, если присмотреться повнимательнее. «Уж не пытаешься ли ты играть со мной в замки, пацан?» — пробормотал Джонас. «Если так, ты скоро будешь сожалеть о том, что не остался у своей мамочки. Еще как будешь сожалеть!»